Часть вторая. Смерть моим врагам. Поздняя весна 2527 года. Глава шестая. Срединные горы. Груда камней с грохотом скатилась по крутым склонам ущелья. Феликс проследил за их спуском к формации из голых и выветренных скал мрачной глыбе осадочной земли, медленно прокладывающей себе путь по склону горы. Поверхность имела темный блеск из прошедшего прошлой ночью дождя. Пока Феликс наблюдал, последний беспорядочный камешек скатился вниз по склону. Поэт напряг зрение. Неумолимый рокот реки рядом с ним наполнял его голову белым шумом. На секунду он мог бы поклясться, что там, наверху, среди скал, мелькнула человеческая фигура. Воображение может разыгрывать жестокие шутки. Ободряюще кивнув окружавшим его солдатам, Феликс заставил себя отвести взгляд и побрел дальше вместе с длинной колонной людей-повозок. Солдаты улыбнулись, очевидно, довольные тем, что поверили ему на слово. Феликс пожалел, что не может так легко убедить самого себя. Ему казалось, что он шел с петлей на шее по краю обрыва, с тех пор, как Готрик впервые повел их в ущелье. Не проходило и минуты, чтобы Феликс не ежился от ощущения, что за ним наблюдают, и каждую вахту он просыпался с уже воспаленными глазами в предвкушении очередного дня, проведенного в напряжении на скалистых гребнях и далеких очертаниях гор. Не в силах сдержаться, Феликс снова поднял взгляд. За скальным образованием ущелье поднималось к покрытому ледяными пузырями пику, безымянному титану из серого камня, сгорбившегося под свинцовой тяжестью неба. Мир стал еще мрачнее с тех пор, когда до них дошла весть о падении Альтдорфа. Такие мысли витали не только у него в голове. «Проход сужался». Горы с каждым днем становились все ближе. Ощущение соскальзывания в какую-то воронку, из которой Феликс не мог выбраться, присутствовало постоянно. От этого у него болели мышцы и кружилась голова, а попытки не думать об этом только еще больше беспокоили поэта. С каждым небрежным шагом вперед серое небо, казалось, становится немного темнее. Это было зеркало мира, и всякий раз, когда Феликс смотрел в него, он видел приближение рока. И поэтому он старался не поднимать глаз. Рота съела дневной рацион на марше. Черный хлеб и кусочки твердого сыра передавались из фургона Ланарксона, а затем из рук в руки по длинной извилистой колонне женщин и мужчин. Солнце опускалось на западные вершины, когда Феликс, шедший в середине колонны, увидел свой скудный рацион. Он медленно пережевывал его, стараясь растянуть как можно дольше, наблюдая за шеренгой избитых людей, растянувшейся впереди и, в конце концов, скрывшейся из виду в глубине перевала. Быстро, словно желая поймать того, кто мог наблюдать за происходящим, Феликс снова бросил взгляд на окружающие склоны. Там никого не было, но чувство настороженности сохранялось, и Феликс не мог задуматься о том, насколько они уязвимы для любого вида нападения – С этим мало что можно поделать, поскольку тропинка и так была едва ли достаточно широкой для телег и фургонов, но Феликс не мог не волноваться. Он уже начинал думать, что его разум забыл, как делать что-либо еще. Он задавался вопросом, все ли генералы чувствуют то же самое, или только те, кто стал командиром от безысходности. За едой последовала полная кружка Эля, заботливо разданная каждому бойцу самыми трезвыми на вид ветеранами, которых Феликс смог опознать. Они были одеты в темные кожаные доспехи со вшитыми стальными пластинами и толкали ручную тележку, угруженную единственным маленьким бочонком. Суровые солдаты с заряженными арбалетами охраняли ее продвижение. Жалобы падали на уши, которые не были ни глухими, ни безразличными, но которые слышали каждую душераздирающую историю, рассказанную по крайней мере дважды за сегодняшний день и бесчисленное количество раз за несколько дней до этого». Сержант в черной фуражке отсолютовал Феликс, удержав в руке мерный стаканчик, словно произнося мрачный тост, а затем налил ему щедрую порцию. Не задумываясь об этом, Феликс выпил то, что ему причиталось, и ни капли больше, передав остаток обратно. Истребитель не обращал внимания на разносчика Феля, даже когда ему принесли хлеб и сыр. Феликс задавался вопросом, как долго его бывший товарищ сможет обходиться без еды и воды». Временами Готрик бормотал себе под нос что-то похожее на звуки хазалида, хорошо охраняемого родного языка гномов, но большую часть их путешествия в Срединные горы он молчал, переводя взгляд то на склоны долины, то на солдат впереди и позади. Одна только решимость, казалось, поддерживала гнома сейчас, но, несомненно, даже внушительное телосложение истребителя рано или поздно подведет своего хозяина. Феликс понятия не имел, что собирается делать, когда это произойдет. Стояла редкая безоблачная ночь. Звезды прерывисто сияли на небе, чистом, как полированное стекло. Группа палаток была разбита у пенящихся вод реки, прижимаясь к скудной защите, которую давал их флангам резкий изгиб ее русла. К сожалению, земля дальше от воды представляла собой сплошную скалу, и после того, как первые незащищенные палатки пригрозили соскользнуть в реку, мужчины вместо этого побросали спальные мешки, что было равносильно коллективному пожатию плечами и показанию среднего пальца суровым капризом судьбы. Феликс слышал и читал, что генералы формируют армии, которыми они руководят по своему образу и подобию, и ему было несколько приятно видеть в их реакции что-то от своего собственного отношения и поведения. Горстка солдат сняла сапоги и преодолела пороги, чтобы промыть ноющие ноги. Другие воспользовались передышкой, чтобы наполнить фляги или прополоскать одежду, но большинство просто спали там, где упали. Костров разводить не стали. С наступлением ночной прохлады мужчины задрожали во сне, а в то время как те, кому было поручено нести дозор, расхаживали вдоль караула с копьями по периметру лагеря, чтобы не замерзнуть. Феликс сам заступил на дежурство в последние холодные часы перед рассветом, выдувая туман на руки в перчатках и вглядываясь в освещенные звездами склоны. Все еще странно смотреть на ночное небо, в котором не было морс, либо падшего близнеца большой луны, заливающей ущелье своим серебром. Феликс не мог сказать, что скучал по присутствию луны хаоса, но даже будучи предвестником зла, каким она являлась, было трудно воспринимать ее разрушение добрым предзнаменованием. Паэт подумывал о том, чтобы обсудить этот вопрос с Готриком, потому что истребитель в эти дни никогда не спал. Он сидел, окутанный красноватой аурой своего топора, не столько наблюдая, сколько нетерпеливо ожидая рассвета и возможности снова двинуться в путь. Дыра в незатянутом глазу истребителя напомнила Феликсу о воющих волках, о стрелах гоблинов и, в конечном счете, о Кирстен первой большой любви Феликса, погибшей в том же нападении, и забравшим глаз Готрика. Облегченно вздохнув, Феликс хлопнул в ладоши и уставился в ночь. Разве он недостаточно любил и потерял с тех пор? Он, как никто другой, мог понять, почему Густав носил доспехи Ульрики и почему Николай каждое утро рисует на своей руке одну и ту же лошадь. Иногда было приятнее держаться за боль, чем отпускать ее. Феликс задавался вопросом, чувствовал ли Готрик то же самое, что и он, который, несмотря на весь непостижимый характер своей расы, окольным путем пришел к выводу, что гномы и люди на самом деле не так уж сильно отличаются друг от друга, как им хотелось бы думать. Все они были детьми древних, если верить тому знатоку древности из высших эльфов, с которым они спорили в таверне Мариенбурга. Позже их разногласия оказались вынесены наружу, а самого ученого впоследствии сбросили в канал без сознания. Но в некотором смысле Готрик доказал правоту эльфа. У всех них действительно была кровь одного цвета. Феликс решил не беспокоить истребителя. Он чувствовал, как они приблизились к своего рода разрядке, но разговаривать с ним по-прежнему было слишком трудно. Он даже не знал, с чего ему начать. Феликс смотрел на небо, лениво размышляя о том, чтобы вытащить свой дневник из-под рубашки, когда звук шепчущихся голосов, доносившийся из-за чистокола, положил конец его цивилизованным размышлениям. «Говорят, что император Карл Франц, наделенный могуществом Сигмара, сражался с тремя князьями демонов в битве за императорский дворец», – прошептал один человек, а его дыхание окутало темный силуэт, сидевший на перевернутом ящике за шеренгой копий. Феликс узнал сельский хохландский акцент капрала Гершеля Манна. «Феликс однажды нанес рану кровожаду Кхорна», — ответил второй невидимый человек, не шепча в общепринятом смысле, но обладая голосом, который, казалось, обитал во тьме. Феликс нахмурился и постарался не слушать. Он не должен был удивляться, узнав, что Макс был ответственен за истории о нем, циркулирующие по людям. «Правда?» — переспросил Гершель. Размахивая рунным молотом, которым никто, кроме героев гномов, не владел ни до, ни после и выкрикивающий имя Сигмара. Феликс фыркнул в воротник. По крайней мере, Макс не забыл включить крики. Я и понятия не имел, тихо пробормотал Гершель. Феликс почувствовал, как глаза мужчины повернулись в его сторону в темноте. Есть еще много историй, сказал Макс. Например, именно рука Феликса нанесла смертельный удар оскверненному дракону Скьяландиру. «Это дни богов и героев», — согласился Гершель. «И людей великой судьбы». Феликс закатил глаза и запрокинул голову к небу. Звездам было все равно, кем он был и что о нем думали другие люди. Здесь они такие же, как над Альддорфом или Мидденхеймом, и по какой-то причине эта мысль подбадривала его до самого рассвета. Утро началось с душа. Капли дождя барабанили по простыням и спальникам и пробуждали от сна окоченевших мужчин. С болью в костях отряд свернул лагерь и возобновил свой марш. Мимо тянулись срединные горы, огромные и пустые, и, казалось бы, ничуть не изменившиеся за дни, проведенные в путешествии по ним, за исключением, возможно, их подкрадывающейся близости. В течение дня тучи сгущались, пока небо не стало черным, как сгоревшее дерево. Воздух становился холодным, дышать становилось трудно, а несколько солдат горько жаловались на головные боли и кровотечения, носа, которые никак не прекращались. Феликс ходил с Готриком по горам края мира и путешествовал по Шелковому пути через горы Скорби, так что он привык к этим условиям и делал все возможное, чтобы помочь другим адаптироваться к ним. Он рекомендовал глубоко дышать, часто останавливал людей у реки на водопой, но даже он начинал чувствовать последствия того, что гномы пренебрежительно называли «горной болезнью». «Как ты думаешь, сколько еще до Мидденхейма?» Спросил Феликс, тяжело опуская ногу на землю и поворачиваясь, чтобы посмотреть, как группа сильных, но усталых мужчин забирается за фургон Ланнерксона, чтобы вытащить его заднее колесо из борозды на колее. Лорин хрипло отдавал указания с водительского сиденья. «При условии, что мы вообще попадем в Мидденхейм», пробормотал Густав. Феликс медленно повертел на пальце обручальное кольцо. Он не хотел рассматривать такую возможность, Но чувство направления Готрика в последнее время не проявляло особой надежности. Феликс задавался вопросом, может ли это быть как-то связано с тем, что происходит с миром в целом. Могла ли, потеря ориентации гномом, быть еще одним симптомом того же недомогания, что поразило Макса? Поэт не мог ответить, ведь такие вопросы были выше его понимания, и он прекрасно знал это. Сквозь рев воды послышались безразличные возгласы, когда заднее колесо Лорина выехало на твердую почву, и фургон снова тронулся с места. Феликс посмотрел поверх него на зубчатую линию горных вершин. Он вздрогнул. «Я не могу отделаться от ощущения, что за нами наблюдают». «Не ты один», — сказал Густав. Его глаза были налиты кровью, а левая ноздря в струпьях от недавнего кровотечения — Он беспрестанно почесывал забинтованной правой рукой шрамы от уколов на шее, постоянно переводя взгляд с вершины на вершину, затем добавил. «Я не видел ни одной птицы». «За нами, вероятно, следят», — прогрохотал впереди голос Готрика. Гном не обернулся и не замедлил шага, но горстка солдат между ним и Феликсом чуть крепче сжала свое оружие и устремила взгляды на склон горы. Феликс молча проклял свою черствость. «Я думал, что никто, кроме гнома, не сможет найти этой тропы». Готрик невесело усмехнулся. «Мы идем вдоль реки, человечий отпрыск. Даже тролль с завязанными глазами смог бы забраться так далеко. Очевидно, что мы еще не на старых гномьих дорогах». «Сколько нам еще до них?» «Я не знаю». Готрик пожал плечами, пристально вглядываясь в тени над слишком близким горизонтом. «Я здесь никогда не был!» «Нам следует оставить план на случай, если мы не сможем найти эту предполагаемую дорогу», пробормотал Густав, глядя перед собой и почесывая пальцы. «Я не хочу идти через эти горы, пока мы не окажемся на другой стороне, в Нордланде, или не умрем с голоду. Я предлагаю дать истребителю еще два дня, чтобы он сориентировался, а потом мы повернем назад и направимся на юг. Мы найдем ее» сказал Феликс, собрав в себе уверенность, которой он ни в малейшей степени не испытывал, и подкрепив ее улыбкой. Густав усмехнулся, но у него не хватило сил добавить что-либо еще. Феликс шел дальше, размышляя о том, что сказал Готрик, и затылок его покалывало от воображаемых стрел. «Зверолюди!» Крик раздался в голове марширующей колонны. Мужчины и женщины с криками разбегались во все стороны, прикрываемые отрывистым треском выстрелов. Клубы порохового дыма поднялись над колонной, рассеиваясь в разреженном воздухе, когда зал пэхом разнесся по ущелью. Феликс пыхтя сделал дюжину шагов вверх по склону долины, а затем развернулся, резко взмахнув руками перед собой. «Прекратить! Прекратить огонь!» Пара тощих коз, которых какой-то лишенный кислорода разум принял залежащих в засаде зверолюдей, проскочила между скалами и умчалась прочь. Несмотря на то, что в их сторону было выпущено две дюжины пуль, не было похоже, чтобы кто-то из них оказался ранен. «Жаль!» — сказал Готрик. И сначала Феликс подумал, что его беспокоит отсутствие стада зверолюдей, но затем истребитель повернулся к Густову и мерзко ухмыльнулся. Похоже, мы еще можем умереть с голоду. Феликс ущипнул себя за переносицу и глубоко вдохнул воздух, показавшийся ему более разбавленным, чем эльф таверне Митланда. Беспокойство сжигало то немногое, что поступало в его мозг. Сколько у них осталось боеприпасов? Следили ли за ними осаждающие Вольфенбург? И если да, то слышали ли они эти выстрелы? Феликс заставил себя дышать. Навряд ли он долго сможет терпеть подобную тревожность. Его сердце должно сдаться задолго до крайнего срока, назначенного густовым, чтобы сократить их потери и повернуть назад. С другой стороны, путешествие, по крайней мере, дало Феликсу время, необходимое, чтобы оправиться от битвы в лесу. Головная боль от напряжения разливалась по черепу, а сухожилия на руках стали жесткими, как корабельные канаты. Все из-за того, что он слишком долго держал руку у рукояти меча, но он снова ходил как живой человек, что было своего рода прогрессом. Его лицо больше не болело после удара Готрика, хотя самолюбие Феликса все еще оставалось немного задето, и хотя он находился за тысячу лик от зеркала, поэт сомневался, что сломанный нос и пара выбитых зубов что-нибудь добавят к его внешности. Не то чтобы в последнее время к ней проявлялся большой интерес. Он вздохнул, внезапно снова почувствовав себя несчастным. «Вот тебе и светлая сторона». Готрик что-то проворчал и направил внимание Феликса сквозь разлетающиеся клубы пороха к авангарду колонны. Горстка разведчиков вернулась. Николай бежал впереди них, насвистывая сквозь пальцы, прежде чем взмахнуть рукой над головой, затем восторженно закричал, указывая на что-то дальше. Феликс был слишком далеко, чтобы расслышать, что говорит кислевид, даже слишком далеко для того, чтобы разглядеть выражение его лица, но он пренебрег слухам Готрика. «Поселение гномов», — сказал Готрик, проводя большим пальцем по кромке клинка и глядя за спину Густава, высунув язык. «Здесь мы выходим на наш путь». Лорин Ланарксон припарковал свой фургон в месте, похожем на внутренний двор, длиннобородый вытянул шею и благоговейно присвистнул, натягивая поводья. Окаменевшая трава рассыпалась, словно тальк, когда колеса с железными ободами остановились на древних каменных плитах. Стойкие мулы, выведенные в горах, нервно фыркали в своих упряжках. Линдун спрыгнул вниз и тщетно попытался успокоить их. Что-то витало в воздухе. Люди выстроились под сглаженной непогодой каменной кладкой, которую несколько тысяч лет и немного воображения могли бы превратить обратно в сторожку у ворот. Крики страдающих животных эхом отражались от осыпающихся блоков стены, окружавшей их. Феликс сжал одной рукой рукоять своего меча, а другой горловину ножен, затем огляделся. Городок представлял собой немногим больше нескольких сотен древних строений, сгрудившихся под просторами горы. Река протекала по его краю, отделяя внутренний двор и остатки стены от остальной части селения, предположительно в качестве оборонительной черты. Переправа через реку была возможна по нескольким мостам, только один из которых был почти полностью сохранен. Сам двор медленно заполнялся людьми, которые двигались с суеверной осторожностью вокруг фонтанов, выветрившихся до изрытого серого камня. Казалось, боковым зрением в их очертаниях можно было различить силуэты гномов, но стоило взглянуть прямо, и они исчезали, растворяясь в камне. Это было жутко. Сама гора была усеяна старыми, ныне разрушенными шахтами и укреплениями, соединенными извилистой дамбой, которая вела к заброшенной цитадели. Крепость была врезана в скалу на возвышенности, где она ловила последние лучи солнца, когда оно опускалось за западные вершины. Что-то металлическое блеснуло на его зубчатых стенах, но было слишком далеко, чтобы разглядеть что-либо. Феликс предположил, что это была какая-то несуществующая особенность древней крепости гномов и вернул свое внимание к Дамбе. Он предположил, что именно по этому пути они пойдут утром, чтобы попасть на дороги гномов, ведущие в Мидденхейм. По какой-то причине Феликсу было трудно проследить весь путь сверху донизу. Там явно их ждало начало, и также явно поджидал конец, но его взгляд, казалось, просто не мог перейти от одного к другому, не заблудившись. Он задавался вопросом, таится ли здесь какой-то способ обмана рунным искусством или просто хитроумный дизайн в сочетании с эффектом уменьшения солнечного света на усталые глаза. Пока Феликс наблюдал и беспокоился о том, что принесет следующий день, мужчины разбили лагерь под руководством Капрала Манна. На площади установили палатки и разожгли костры. Был поставлен караул из копий как на единственном мосту, так и под зазубренным, похожим на пасть, проходом, через который они миновали разрушающуюся оборонительную стену. Двое мужчин вытащили мешок овса из фургона Лорина и понесли его к реке, чтобы приготовить кашу на ужин. Хлопок, столкнувшийся из стали, раздался между камнями, и Феликс резко вздохнул, разворачиваясь и вытаскивая карагул из ножен на ширину большого пальца. «Досконали, друг Густав! Твои навыки улучшаются!» Феликс с шипением выдохнул сквозь зубы и вложил клинок обратно в ножны. Он не знал, откуда эти молодые люди черпали свою энергию. Кольцо ликующих и смеющихся солдат окружило двух мужчин, пока они обменивались ударами. Николай танцевал с кривым коротким мечом ордынка, который держал в ослабевшей левой руке, правую убрав за спину. Его цветастый и пеньковый плащ позвякивал, когда он пригибался и перекатывался. Из носа густого медленно потекла струйка крови, подчеркивая мрачную сосредоточенность на его лице. Его более длинная сабля целеустремленно рассекала воздух, За исключением того странного случая, когда Кислевиту выкрикивали одобрительные возгласы, и он с громким лязгом парировал удар. «Держи дистанцию, Человек Империи! У тебя есть доступ ко мне! Используй это!» Дуэль продолжалась и без Феликса в роли зрителя. В нем не было нужды. Николай был намного лучшим фехтовальщиком, возможно, даже превосходил поэта, хотя Феликсу нравилось думать, что в свои лучшие годы он смог бы победить бывшего Улана в честном поединке. Негромкое постукивание металла по камню отвлекло его внимание от пирушки и обратилось к Лорину Ланарксону, шаркающей походкой, направлявшегося к нему, время от времени останавливаясь, чтобы постучать по куску каменной кладки рукояткой трости с набалдашником в виде молотка. «Мой прадед был участником экспедиции в эти горы из Карак-Кадрина. Тогда он был даже моложе вас, Герьягер. Длиннобородый сжал свою трость и посмотрел вверх на руины, возвышавшиеся над северным горизонтом. Его глаза расширились от волнения, и свет факела прошелся по следу от укуса на его лице. «Подумать только. Я стою на тех же самых камнях, что и он когда-то». Хотя логикой Феликс понимал, что должно быть много гномов моложе его собственных 50 лет, он, тем не менее, все еще думал о них как о мудрых, старых, длиннобородых, великих воплощениях постоянства, подобных Готрику. Феликс не был уверен, уменьшило ли напоминание это впечатление или просто заставило его почувствовать себя старше и более уставшим, чем он был всего мгновения назад. Однако, что поэт мог оценить по достоинству, так это временные рамки, на которые намекал гном. Четыре поколения этой долгоживущей расы могли означать тысячелетия. Феликс лично встречался с гномами, которые пережили последнюю Великую войну два столетия назад и все еще оставались сильны. Он задавался вопросом, что случилось с этими гномами Старым Бориком и Принцем Харгримом, да и, конечно, с Молокаем Макайсоном, если уж на то пошло. «Вероятно, все они мертвы». Эта мысль угнетала его, хотя и не так сильно, как по его мнению следовало бы. Феликс прижал руку в перчатке к стене, словно это могло позволить ему ощутить ту же смесь благоговения и удивления, что и длиннобородому. Он ничего не почувствовал, только покалывание в затылке, будто за его спиной стоял убийца с заряженным и нацеленным арбалетом. Он вздрогнул. Там ничего не было. «Только не говори мне, что никто из них не вернулся живым». «Нет, они все вернулись. Без денег, с позором и под насмешки за свою наивность. Но хотя бы живыми». «Что же они пришли искать здесь, если эти вершины так пусты, как все, кажется, думают?» Длиннобородый заколебался. Его лицо затряслось, и он провел рукой по бороде, чтобы успокоиться, пока поспешно отыскивал свою трубку и прикусывал длинный деревянный чубук. Феликс услышал, как треснуло дерево, и длиннобородый угрюмо отнял его от губ. «Я не знаю, как это описать. Для него нет человеческого слова». «Совсем никакого?» «Об этом никогда не говорилось. Я не думаю, что это когда-либо обсуждалось с кем-то не из числа гномов». Лорин покусал сломанный черенок трубки и пожал плечами. Если быть до конца честным, Гер Ягер, мы почти не говорим об этом даже между собой, поскольку очень немногие верят, что это вообще существует. Феликс вздохнул. Иногда ему не хватало немногословности Готрика. Это Казад Дренгази, древний храм, и легенда гласит, что он находится где-то в этих горах. Феликс не мог до конца сказать почему, но он чувствовал, что эти два слова на Хазалиде передают глубину смысла, которого не могло дать благонамеренное объяснение Лорина. Прежде чем он успел спросить что-либо еще, подошел Готрик, слегка прижимая топор к плечу. Истребитель ткнул большим пальцем назад, указывая на руины позади себя. «Чего ты стоишь без дела, человечий отпрыск? Ты хочешь найти дорогу на Мидденхейм или нет?» «Разве для этого не лучше подойдет Никола или кто-нибудь из его разведчиков?» — спросил Феликс, вовсе не уверенный, что ему нравится идея провести предстоящую ночь наедине с Готриком, ковыряющимся в каких-нибудь заброшенных руинах. Готрик пробормотал что-то себе под нос, слегка повернувшись, словно для того, чтобы Феликс не смог прочесть по его губам и преувеличенно пожал плечами. «Идти или оставаться, человечий отпрыск, это твой выбор». Феликс посмотрел на небо, размышляя обо всех причинах, по которым ему ни в коем случае не следует покидать лагерь и сопровождать истребителя, затем выругался и зашагал за ним. «Кто-то же должен отыскать путь», — сказал себе Феликс. «Так почему бы и не он?»